Стены Вавилона Старый Банзар, суровый воин тех времен, стоял в карауле у прохода, ведущего на верхнюю часть древних стен Вавилона. Там наверху доблестные защитники города бились, стремясь удержать стены города от натиска неприятеля. От них зависело будущее существования этого великого города с его сотнями тысяч жителей. Над стенами стоял гул, в котором смешались и крики атакующих неприятелей, и крики многих людей, и топот тысяч лошадей, и оглушительные удары таранов, которыми враги пытались пробить бронзовые ворота города. Внутри города за воротами стояли наготове копьеносцы, ожидавшие своей очереди вступить в бой и защитить вход в город в случае, если ворота будут пробиты неприятелем. Однако, для выполнения такой задачи их было явно недостаточно. Основные армии Вавилона под предводительством царя находились далеко на востоке. Они совершали свой великий поход против эламитов. Поскольку предполагали, что во время их отсутствия не будет нападения на город, то общие силы защитников были невелики. Но неожиданно с севера на город хлынули огромные полчища ассирийцев, и теперь стенам города предстояло выдержать их натиск, в противном случае Вавилон был обречен. Вокруг бонзара скопились огромные толпы жителей города, бледных и напуганных, упорно пытавшихся узнать новости о ходе битвы. Со страхом смотрели они на поток раненых и убитых, которых выносили или выводили из прохода в стене. Именно в этом месте происходило решающее сражение. После трех дней осады неприятель внезапным мощным броском ринулся на прорыв этого участка стен и этих ворот. Защитники города, находившиеся на верхней части стен, старались уничтожить или отбить приставные помосты и штурмовые лестницы нападавших, используя для этого стрелы, горящее масло и, если... Отдельным нападавшим удавалось достичь верхней части стен, то вход шли копья. Против защитников города тысячи стрелков неприятеля устроили беспощадный заградительный огонь и стрел. Старый банзар занимал выгодное место расположения с точки зрения получения новостей. Его пост был самым ближним от места боя, и он первым узнавал о каждом новом отпоре неистовых атак нападавших. Пожилой торговец, находившийся рядом с ним, с дрожащими от страха руками, взывал к нему «Скажи мне, скажи мне, они не смогут войти, мои сыновья сейчас далеко с нашим царем, нет никого, кто мог бы защитить меня и мою старую жену, мои товары они все разворуют, мои продукты они съедят и не оставят мне ничего, мы с женой слишком стары, чтобы защитить самих себя» а также слишком стары, чтобы пойти в рабство. Мы будем страдать от голода, а потом умрем. Скажи мне, они не смогут войти в город». «Успокойся, добрый торговец», — отвечал стражник, — «стены Вавилона крепки. Возвращайся на рынок и скажи своей жене, что стены города защитят тебя, и все твое имущество также же надежно, как они защищают несметные сокровища царя». Спрячься за стенами, пусть, стрелы перелетая, не заденут тебя. Как только пожилой торговец ушел, его место заняла женщина с ребенком на руках. — Сержант, что нового там, наверху? Скажите мне правду, чтобы я могла подбодрить своего бедного мужа. Он лежит в лихорадке, страдая от ужасных ран, и тем не менее настойчиво требует свои доспехи и копье, чтобы защитить меня с ребенком. Он говорит, что ужасно будет жажда мести наших врагов, если они ворвутся в город. — Не печалься, ты, мать, и еще много раз снова и снова станешь матерью. — Стены Вавилона защитят тебя и твоих детей. Эти стены высокие и крепки. Разве ты не слышишь крики наших доблестных защитников, когда они выливают котлы с горящим маслом на головы врагов, сбирающихся по приставным лестницам? — Да, я слышу эти крики, а также слышу грохот таранов, с помощью которых неприятель хочет пробить наши ворота. Вернись к своему мужу и скажи ему, что ворота города крепки и выдержит удары таранов. Скажи ему также, что враги карабкаются на стены, но наверху их ждет удар копья. Будь осторожен в пути и поспеши спрятаться вон за теми домами». Банзар отступил в сторону, чтобы дать дорогу тяжело вооруженным подкреплением. Когда они, звеня бронзовыми щитами, тяжелой поступью прошагали мимо, одна маленькая девочка дернула Банзара за конец его пояса, «Скажи мне, пожалуйста, солдат, мы надежно защищены?» — спросила она. «Я слышу ужасный шум. Я вижу людей всех в крови. Я так напугана. Что будет с нашей семьей, с моей матерью, маленьким братом и с самым маленьким в нашей семье?» Суровый бывалый воин прищурился и опустил вниз голову, чтобы разглядеть ребенка. «Не бойся, дитя», — ответил он, — «стены Вавилона защитят и тебя». И твою мать, и маленького брата, и малыша, именно для безопасности таких, как ты, добрый царь Семирамис, более ста лет тому назад построил эти стены. Они никогда еще не были пробиты. Иди домой и скажи своей матери, маленькому брату и малышу, что стены Вавилона защитят их, и они не должны бояться». День за днем старый банзар стоял на своем посту и наблюдал, как подкрепления колонна за колонной входили в проход в стене, чтобы там наверху стоять и сражаться до тех пор, пока их раненых или убитых не пронесут мимо него еще раз. Вокруг него беспрерывно толпилось множество напуганных жителей города, которые упорно пытались узнать, выдержат ли стены, и всем им он отвечал с благородным достоинством старого солдата. «Стены Вавилона защитят вас!» Три недели и пять дней почти беспрерывно продолжалось это наступление, и велся оборонительный бой. Все крепче и суровее стискивал зубы Банзар по мере того, как проход, за его спиной, политый кровью многих раненых, превращался в грязное месиво под ногами бесконечных потоков защитников, поднимавшихся наверх и уже обессиленных, пошатываясь спускавшихся вниз. Каждый день груды тел убитых нападавших вырастали перед стеной, каждую ночь эти тела забирали и предавали земле их товарищи. Пятую ночь четвертой недели шум битвы не ослабевал, но на утро с первыми полосками дневного света, озарившего окружавшие равнины, стали видны огромные клубы пыли, поднимаемой отступавшими войсками. Мощными криками огласили окрестность защитники города. Не было никаких сомнений в том, что означали эти крики. Эхом эти крики повторили отряды, стоявшие в резерве за стенами города, затем их подхватили жители на улицах города с быстротой ураганного ветра, они охватили весь город. Жители выбежали из своих домов, улицы были запружены взволнованными людьми, страх, глубоко сидевший в них все эти недели, нашел свой выход в неистовом хоре радости. Наверху высокой башни храма Белла заполыхали огни победы. В небо поднялся столб голубого дыма, чтобы повсюду разнести эту весть. Стены Вавилона еще раз отразили нападение сильного и жестокого врага, пытавшегося разграбить его богатые сокровища, а также захватить и поработить его жителей. Вавилон стойко держался столетие за столетием, Потому что он был полностью защищен, он не мог допустить, чтобы было по-другому. Стены Вавилона – это знаменитый пример того, как человек нуждается в защите и как он желает быть защищенным. Это желание присуще роду человеческому. Оно сегодня почти такое же сильное, как и когда-то прежде, однако мы выработали более обширные и улучшенные планы для достижения этой же цели. Сегодня за неприступными стенами страхования, сберегательных счетов и надежных инвестиций мы можем защитить себя от неожиданных трагедий, которые могут войти в любую дверь и занять место перед камином любого дома. Мы не в состоянии сделать что-либо без надлежащей защиты.